Десят Матерь огни йоги К прошлому возвращаться не будем. Цепи прошлого тяжки. Для огненного йога прошлого нет. Погружение в прошлое означает возврат в сферу того, что преодолено, но что воскресает мгновенно при касании его сознания. Только будущее только на уровне высшем. Тайна освобождение от своих недостатков, наследия прошлого, лежит в устремлении в будущее и забвении того, что было когда-то, что влекло, что погружало в мир призрачных ощущений и переживаний.